Глава 13 проснулась я в отличном настроении. Новые магические возможности удивляли и радовали. Неторопливо оделась, доставая платье и шкафа. С помощью своей силы подхватила стопку листов с проверенными работами студентов и направилась к аудитории. Перед завтраком успею подготовиться к лекции. Когда началась первая пара, также с помощью магии воздуха раздала работу учащимся, ловя на себе удивленные взгляды. По аудитории поползли шепотки, но мне было наплевать. Я упивалась своей силой, наслаждалась каждым моментом. Живя в мире без волшебства, даже представить трудно, насколько это чувство подобно эйфории. Ощущать, как по телу течет невероятная сила, подвластная только тебе, управлять ею. Видеть, как покоряется целая стихия, улетные чувства. Все пары, я, позабыв обо всем на свете, забавлялась своим даром. Но мое хорошее настроение надолго не затянулось. Сразу после занятий в кабинет вошел Алистер. Приятно видеть для Дикей такое владение способностями, но позвольте спросить, что вы раздели меня, Тайфун вытворяете? Он ударил тростью по полу, и в тот же миг листочки, плясавшие перед моим столом, листопадом осыпались вниз. В глазах ректора полыхал гнев. Что такое? Растерянно пробормотала я. Позвольте провести вам краткий курс по владению магической силой, Миледи. Ехидно начал Алистер. Я ранее говорил вам, что уровень возможности устанавливается полностью к 18 годам и не меняется. Никогда. На этих словах он громыхнул по столу кулаком. Так позвольте узнать. Страшно спокойным голосом продолжил ректор. Что здесь все таки происходит? Что за показуха? Зачем? Разве не все так могут? Алистер откровенно пугал меня, в глазах бушевала буря, радужка потемнела, словно грозовое небо. Лицо еще больше побледнело, желваки ходили под кожей, руки сжимали трост так, что, казалось, она вот-вот треснет и рассыплется. «Представьте себе!» — саркастически заметил ректор. «Воздух весьма непростая стихия, третий уровень, то есть ваш, миледи». Это умение задавать одно направление, плюс варьировать мощь стихии, но в очень узких пределах. Такие маги почти бесполезны, разве что комаров отгонять. Вы же сегодня продемонстрировали всем. Я повторю. Он наклонился вплотную к моему лицу. Всем. Уверенный первый уровень. И это. Ткнул в брошь у меня на груди. С артефактом, сдерживающим вашу силу. Леди, у вас нет здесь друзей. Алистер резко выпрямился и посмотрел на меня сверху вниз, точно недовольный ментор шкадливого ученика. «А вот врагов вы себе сегодня постарались нажить». «Я же не нарочно!» Вся моя обычная отвага куда-то испарилась. Даже под пулями мне удавалось оставаться спокойной и решительной. Почему этот мужчина так действовал на меня? «Ещё бы вы это сделали нарочно! Иногда я просто поражен подобным безрассудством!» Алистер успокоился и заговорил мирно. «К вашему счастью, я заверял всех, что дал вам артефакт для увеличения уровня, а вы им бездарно пользуетесь. Пусть лучше думают, что леди глупа. Что? Недалеко от истины». Язвительно заметил он и развернулся к выходу. «Да». Обернулся ректор на пороге. «С этого дня будете заниматься по вечерам под моим присмотром и оставьте ваши фокусы». Слушая его шаги по коридору, я понемногу приходила в себя. «Какая он все таки язва! Ррр! Неужели нельзя объяснить толком? И спокойно!» За ужином ловила на себе многозначительные ухмылки. От злости кусок не лез в горло. «Теперь все будут думать, что я непроходимая дура!» Оглядела преподавательский стол и заметила, что Мордред не сводит с меня глаз. Смотрел он из-под капюшона, который всегда накидывал на голову. Прикрывал раннюю лысину. Жуткий немигающий взгляд, будто переворачивал все во мне. Я наклонилась ниже над тарелкой, быстрее пережевывая ужин, но от гадкого ощущения избавиться не удалось. Подняла глаза. Секретарь все так же пялился на меня. Извинившись, вышла из-за стола и пошла к себе. Настроение было окончательно испорчено. Пока ждала занятия, размышляла над своими записями. Мне не давал покоя артефакт, по которому мы вычислили воришку. Если бы взять его у Алистера и посмотреть, кому принадлежит нож. Пусть он и был у меня в руке. Но всякую возможность, что такая чедушная женщина заколола крупного мужика, я хорошо подумав отвергла. Только какой повод озвучит ректора? В голову мне пришла светлая мысль. Должно сработать. С этим я и направилась в зал для занятия магией. На лестнице, ведущей в подвал, мне опять повстречался Мордрат. У меня от этого типа мурашки табунами бегали по коже. Он, крадучись, поднимался мне навстречу. Добрый вечер, Леди Кейт. Голос его звучал приглушенно. Странный человек. Он напоминал айсберг. Казалось, на поверхности видно только его малую часть. Все же остальное, и несомненно жуткое, спряталось в неведомых глубинах. Добрый вечер, кивнула я. «Спешите на занятия. Лорд Коннелла ожидает вас». Он указал рукой в сторону зала. «Благодарю». Заторопилась я пройти мимо него. «Не стоит, милейшая леди, не стоит». И он продолжил подниматься, едва слышно ступая. «Бррр!» — ввалилась я в аудиторию. «Какой странный тип, ваш секретарь! Он меня пугает!» Алистер пожал плечами. «Вы к нему привыкнете. Давайте начнем занятия. У меня есть и свои планы на вечер. Прошу вас, встаньте в центр». Ректор положил передо мной весьма увесистый булыжник и битых два часа заставлял меня поднимать и управлять им. Это не бумажные листки. С меня градом катил пот. Я поминутно утирала его с лба. К концу второго часа, не выдержав, напряжение сдалась. Каменюка упала и откатилась к ногам Алистера. «Всё!» — села я прямо на пол. «Больше не могу». «Прекрасно, миледи. В следующий раз я посоветовал бы вам отстегнуть брошь». Он ткнул трости в артефакт, сдерживающий силу. От возмущения поперхнулась воздухом. «Да как вы... Что за шуточки?» Я вскочила на ноги, зашипев точно разъярённая кошка. «Ну, знаете». Отвернувшись, пошла к выходу. «Занимайтесь сами, продолжу обучение самостоятельно в комнате». «Не выйдет». — усмехнулся мне вслед ректор. — В моих силах, миледи, поставить блок на ваши способности. В ярости развернулась. — Так, да. Делайте, что хотите. Всего доброго. — Леди Кейт, постойте. Это все для вашего блага. Простите за то, что не напомнил вам про артефакт. Примирительный тон остудил мой пыл. К тому же я подумала про медальон и замедлила шаг, обернувшись. — В качестве примирительного жеста могу я попросить у вас один артефакт. Алистер расхохотался, неожиданно и совершенно по-мальчишески. «Леди, вы не перестаете меня удивлять. Что вам требуется на сей раз?» «Тот медальон, благодаря которому мы нашли Чариса». «Вот как!» Смешинки ускользнули из глаз. Мужчина стал серьезен. «Зачем он вам? Разрешите полюбопытствовать?» «У меня остались кое-какие вещи, принадлежавшие моим родным. Я так думаю. Можно хотя бы посмотреть на свою семью, на мужа и... «Сына!» В глаза Халлистера мелькнуло сочувствие. Пойдемте со мной, леди». Мы поднялись в его кабинет, лорд вытащил медальон, протянул его мне. «Пользоваться им очень просто. Направьте поток силы на камень в центре и позвольте вам дать еще один». С этими словами ректор взял маленькую шкатулку и достал серебряный колокольчик. «Это что?» С любопытством разглядывала я сувенир. М -м, своего рода охрана». В случае опасности он подаст мне сигнал. Рив прав. Возможно, вы тоже в списке убийц вашей семьи». Алистер вложил колокольчик в мою ладонь, медленно и ласково проведя по пальцам. Смутившись, я отступила на шаг. «Спасибо, лорд Коннелл». Вернувшись в комнату, заперла дверь и оглянулась. «Так, надо за что окна? Мало ли кто шныряет по саду». Вспомнила про колокольчик, выудила его из кармана и повесила на портьеру. Он мелодично звякнул высоким чистым тоном. Освободила стол и положила в центр медальон. Достала нож из-под матраса. На лезвие все еще была высохшая. Почти черная кровь того мужчины из переулка. Сняла с себя брошку-ограничитель, села за стол и направила силу на камень. Артефакт засветился. В потолок ударил тонкий луч. Осторожно поднесла к нему нож. Когда почувствовала, что он повис в воздухе, аккуратно отняла руку. Луч расширился, засияв. Несколько минут я смотрела на изображение, застыв от изумления и отчаяния. «Нет, такого не может быть! Невозможно!» Передо мной сияло мое изображение в черном траурном платье. Алистер Коннелл. «Не может быть!» Шепотом произнес мужчина, сидевший за столом в своей спальне. Перед ним дымилась чашка чая. В следующую секунду она разлетелась на тысячу осколков. жемчужными брызгами разлетевшись по стене. Ректор слукавил. Колокольчик был не только охранным артефактом, но и позволял подглядывать за тем, кому был подарен. Что толкнуло его на этот шаг, Коннелл и сам не понимал. Решение пришло спонтанно. Но он чувствовал, что история семейства Млоклен не так проста. Связь с двумя убийствами лишь укрепила веру. Отдав Кейт колокольчик, он корил себя за малодушие. Но потом сел и стал наблюдать за происходящим в ее комнате. Увидев нож, он замер едва дыша. Орудие убийства ведь так и не нашли. Получается, все это время он был у неё. Но что все это значит? Алистер наблюдал за Кейт, напряженно стиснув подлокотники. Вот луч начал расширяться, и в нем возник туманный образ, который постепенно обрел четкость. Перед его глазами стояла леди Хадсон. в своём чёрном платье, которое она не снимала, наверное, со дня смерти сына. Мужчина поднялся на ноги и принялся омереть шагами просторную комнату. В его академии убийца? Узкое лезвие, почерневшее от крови, сомнений быть не может. В стену вслед за чашкой полетела чернильница, жалобно тренькнув перед тем, как разлететься в дребезги. Он обязан рассказать об этом Дастину и обречь Кейт на заточение. Даже предполагаемым убийцам ограничивали свободу. Алистер вернулся к столу, бросил взгляд на картинку из комнаты женщины. Она сидела не двигаясь, прямая спина мелко вздрагивала, по щекам текли слезы. Сердце сжалось. Нет, не могла она быть хладнокровной убийцей. Зачем тогда проверять нож? Потеря памяти? Так проще было его выкинуть, навсегда похоронив улику. Это Кейт должна понимать, что с ней не так. Почему он не мог рассказать Ривзу обо всем? Что заставляло сострадать почти незнакомой ему женщине, что вынуждала оберегать ее. Алистер жал виски, кровь бухала в голове молотом. Он сам разберется во всем. Глаз с нее не спустит. Но пока Дастину не обязательно знать о произошедшем. По коридору тихо крылась сгорбленная фигура в черном балахоне. Вот она замерла у комнаты Кейт. Под двери ловко закатились небольшие шарики. собранные словно наспех из бумаги. Раскатившись по комнате, они сначала задымились, а через несколько секунд воспламенились, поджигая все вокруг себя. Одновременно с этим в замочную скважину влили какую-то вязкую жидкость. Тёмный силуэт проследил, пока из-под двери не пошел дым, а потом бесшумно удалился на лестницу. «Я проснулась в охваченной пламенем комнате. Раньше никогда не боялась огня». Но то ли в подсознании жили пусть и забытые страхи о пожаре, в котором обгорела Кейт, то ли с просонья, но я вдруг оцепенела. Я не могла пошевелиться, замерев в кровати, глотая удушливый дым и заливаясь слезами. Огонь жадно лизал покрывало, подкрадываясь все ближе. Странное состояние не проходило. Мозг лихорадочно работал, но тело, будто погруженное в транс, отказывалось повиноваться. В голове помутилась, к горлу подкралась тошнота и удушье. Я отчаянно впилась ногтями в ладони. Боль заставила меня содрогнуться, и тотчас ко мне вернулась способность двигаться. Подтащив к себе одеяло, сбила с него пламя и, накинув сверху ринулась к двери. Дернула ее, забыв про то, что она закрыта. Закашлявшись от удушья, попыталась провернуть ключ, но он намертво застыл в замке. Я опустилась ниже, почти к самому полу. Там дыма было меньше. Снова и снова поворачивала неподдающийся ключ. Закуталась плотнее в одеяло, собираясь добежать до окна и выпрыгнуть в него, если, конечно, у меня получится его разбить. Сделала пару шагов, но тут мое сознание окончательно помутилось. Словно сквозь пелену я увидела, как падаю на пол, а по ковру ползут мелкие изочки огня. В этот момент дверь сотряслась от удара еще и еще раз. «Кейт!» Послышался приглашенный крик Алистера. Что-то громко затрещало, и огонь, получив порцию воздуха, взвился выше. Я почувствовала, как он обжигает мои ноги, и сила, что таилась во мне, вырвалась грозным тайфуном, сметая все на своем пути. Послышался шум бьющейся о стены мебели, зазвенели стекла, рухнули книжные полки. А потом я ощутила, как меня сжимает кто-то в своих объятиях. «Всё, Кейти, всё прошло». «Тише, девочка, спокойнее». Голос звучал так, словно в ушах было два комка ваты. Я обернулась на звук, увидела перед собой встревоженные серые глаза, и меня, как одеялом, накрыло черное ничто.